Эпилог. Уход стража смерти. 2. Куда ни оглянусь, она всегда со мною, та тень, что заставляет спорить шаг. Так одинокий путник среди тьмы порой ночную вдруг остановится, когда его коснётся страх. Он жаждет тишины, безмолвной, безопасной, заслушив шорох тайный, существа идущего шаг в шаг. И он бежит, бежит, страшась увидеть лик ужасный, несясь вслепую меж дерев, в кромешный чёрный мрак. А тут другой. Бежать уж не стремиться. Он тих и призрачен, но станет грозен в миг. Час жертвы пробил, надо ль торопиться? Мученье вот удел того, кто каплю вечности постиг. Стивен Добинс Стремление Имея я крылья, я пронёс тебя над миром. Имей я деньги, целый город подарил бы я тебе. Имей я силы, спас бы я тебя, друг милый. Имей свечу я, осветил бы путь тебе. Имей свечу я, осветил бы путь тебе. Майкл Макдермот, Свеча 2 января 1994 года Луиза Чес стала Луизой Робертс. К алтарю ее вел сын Гарольд. Жена Гарольда не почтила своим присутствием церемонию бракосочетания. Она осталась в Бангоре. Ральф подозревал, что у нее бронхит. Однако он решил держать свои подозрения при себе, не очень-то... Разочарованный отсутствием Джанет Чес, шофером жениха, был детектив Джон Лей Декер, тот сих пор носивший гипсовую повязку на правой руке, однако иные свидетельства обстоятельств чуть не убивших его отсутствовали. Лей Декер провёл 4 дня в глубокой коме, но он понимал, что ему очень повезло. Кроме полицейского штата, стоявшего рядом с ним во время взрыва, жертвами стали ещё шестеро полицейских, причём двое погибших входили в команду Самоговой и Деккера. Подружкой невесты была Симона Кастонья, а тост на праздничной церемонии произносил человек, любивший повторять, что его зовут Джо Уайзер, и что теперь он стал старше и мудрее. Тригер Вашон разразился сбивчивой, но чистосердечной тирадой, закончив её следующим пожеланием: пусть эти двое проживут до ста пятидесяти и никогда не знают ревматизма и запоров. Когда Ральф и Луиза, в волосах которых все еще белели зернышки риса, вышли из дома для приемов, к ним подошел старик с высоким лбом в облачке белых пушистых волос. В руках у него была книга. «Мои поздравления, Ральф», — сказал он. «Поздравляю, Луиза. Спасибо, Дор. Поблагодарил Ральф. Нам не хватало тебя, заметила Луиза. Разве ты не получил приглашение? Фэй сказал, что он отдал его тебе. Конечно. Фэй передал мне приглашение. Да. О, да. Но я не хожу на мероприятия, если они проводятся в помещении. Слишком тесно. А на похоронах ещё хуже. Вот, это для вас. Я не завернул, потому что мой артрит обострился. Ральф принял подарок, им оказался сборник стихов под названием "Звери, пришедшие к соглашению". Фамилия поэта, Стивен Добинс, вызвала у Ральфа холодок, но он не понимал почему именно. Спасибо, поблагодарил он Дорнса. Конечно, хуже, чем его последние работы, но стихи всё равно отличные. Добинс очень хорошо пишет. Мы будем читать их друг другу во время медового месяца, сказала Луиза. Великолепное время для поэзии, заметил Дорнс. Возможно, самое лучшее. Уверен, вместе вы будете очень счастливы. Старик пошёл прочь, затем обернулся — Вы сделали очень важное дело. Лонг-таймеры остались довольны. Он ушел. Луиза взглянула на Ральфа. — О чем он говорил? — Ты знаешь? Ральф покачал головой. Он не знал, однако у него возникло ощущение, что он должен знать. Шрам на руке начал покалывать, как некогда, вызывая зуд глубоко в тканях. "Лунк таймеры", протянула женщина. "Возможно, он имел в виду нас, Ральф. В конце концов, вряд ли нас можно назвать неоперившимися в тенцами". Может быть, именно это он и имел в виду, согласился Ральф, но он знал и другое. И в её глазах тоже таилось глубокое понимание. В тот же день, когда Ральф и Луиза выражали своё согласие на совместную жизнь, за булдыга с зелёной аурой у которого действительно был дядя проживающий в декстере хотя дядушка и не видел своего племянника неудачника уже лет пять или даже больше брёл по строуфорд парку щуря глаза от снега ослепительно сияющего под ярким солнцем он искал бутылки которые можно будет сдать здорово если бы денег хватило на пинту виски но сойдёт и пинту дешёвую двена Неподалеку от кабины мужского туалета он заметил яркое сверкание металла. Возможно, это всего лишь солнце, отраженное от бутылочной пробки. Но такие вещи обязательно нужно проверять. Может, десять центов? Хотя за булдыге показалось, что предмет сверкнул золотом. Он «Боже праведный!» — воскликнул мужчина, подбирая обручальное кольцо — Загадочным, почти мистическим образом оказавшийся на снегу, он поднес кольцо поближе, чтобы рассмотреть надпись, выгравированную на внутренней стороне. Э. Д. Э. Д. 8. 5. 87. Пинта? Нет, черт, эта малышка обеспечит ему целую кварту. Несколько кварт. Возможно, он неделю сможет пить квартами. Спеша через перекресток Уитчхэм и Джексон-стрит, именно здесь, Ральф Робертс однажды чуть не потерял сознание, забулдыга не заметил приближающийся автобус. Водитель увидел бродягу, но колеса автобуса попали на ледяную дорожку. Пьяница так никогда и не узнал, что сбило его. В одно мгновение он выбирал между утром, Олд Кроу и Олд Грэнд Дэд, в другое он уже находился в темноте, поджидающей всех нас, кольцо, скатившись по водосточной канаве, провалилось сквозь решетку и осталось там надолго, очень надолго. Но не навсегда. В Дельве вещи, исчезнувшие в сточной канаве, могут, частенько это заканчивается, неприятностями — подниматься вверх. после этого Ральфо и Луиза не жили счастливо всегда в мире, что таймеров ничто не длится всегда счастью или несчастьем приходит конец факт отлично известный клото и лахесису Ральфо и Луиза действительно Прожили счастливо некоторое время. Никто из них не заявлял прямо, что это самые счастливые годы в их жизни, потому что они вспоминали своих прежних партнёров по семейной жизни с любовью и нежностью, но в глубине души оба считали эти годы наисчастливейшими. Ральф не был уверен, что поздняя любовь самая богатая любовь, но полагал, что именно такая любовь наиболее добра и наполнена. Наша Луиза чистенько повторял он посмеиваясь луиза делала вид что сердится но это было притворством она видела выражение его глаз когда ральф произносил эти слова в их первое рождественское утро в качестве мужа и жены они стали жить в уютном домике луизы а дом ральфа выставили на продажу луиза подарила ральфу щенка гончий Я едва не передумала перед самой покупкой, говорят, животных дарить не следует, но собачушка выглядела такой милой в витринном магазине. И такой печальный. Если щенок тебе не нравится или ты не хочешь провести остаток зимы, обучая её всем собачьим премудростям, так и скажи. Мы найдём кого-нибудь. Луиза перебил её Ральф, поднимая бровь и надеясь, что это напоминает ироничную манеру Билла Магговерна. Ты слишком много болтаешь. Неужели? Да, так бывает всегда, когда ты нервничаешь. Не переживай, мне безумно понравилось это дамочка и его слова вовсе не были преувеличением. Ральф моментально влюбился в чёрного с подпаленными щенка гончий. А как ты её назовёшь? спросила Луиза. Розали ответил Ральф. Следующие 4 года оказались очень удачными для Элен и Натали Дипна. Некоторое время они скромно жили в снимаемой в восточной части города квартирке на жалование Элен. Их дом, на горе Собеню был продан, но деньги пошли на оплату огромных счетов. Затем в июне 94 -го года Элен неожиданно получила страховку, только ветром принесшим деньги. windfall англиский это и плод сбитый ветром и неожиданно полученные деньги игра слов оказался джун лейдэкер первоначально восточная страховая компания отказалась выплачивать страховку эда дипна утверждая что он покончил с жизнью самоубийством затем после множества разговоров и убеждений они пришли к определённому соглашению их убедил приятель Джона Лэйдэкера по игре в покер говард хеймен Свободный от игры в карты время Хейман был юристом, наслаждающимся борьбой со страховыми компаниями. Лэй Деккер случайно встретился с Элен в феврале 94 -го года в доме Ральфа и Луизы, и всё в нём перевернулось от восхищения. Случившейся со мной никогда не было любовью в обычном понимании этого слова, позже поведал он Ральфу и Луизе. Но, пожалуй, к лучшему, учитывая, как всё оно вышло. Он познакомил Элен с Хейменом, так как был уверен, что страховая компания пытается надуть ее. — Эд сошел с ума, а не совершил самоубийство, — сказал Лейдекер и утверждал это даже после того, как Элен вручила ему его шляпу и указала на дверь. После того, как Говард Хеймен обвинил восточную страховую компанию во всех мыслимых и немыслимых грехах, Элен получила чек на 70 тысяч долларов. Поздней осенью 1994 -го года большую часть этих денег Элен потратила на покупку особняка на Гаррис-авеню через три дома от ее прежнего жилища и как раз напротив Гарриет Беннинген. «Мне никогда не нравилось жить в восточной части. Однажды в ноябре того же года призналась Элен Луизе, Женщины возвращались из парка. Наталья дремала в коляске, а присутствие малышки говорил лишь кончик розового носика и облачко холодного дыхания, вырывавшегося из-под огромной шапки, собственноручно связанной Луизой. Всё время я мечтала о Гари Себеню, мне даже снилось это место. Разве не безумно? Не думаю, что сны когда-нибудь бывают безумными, ответила Луиза. Элен и Джон Лейдекер встречались большую часть лета, но ни Ральф, ни Луиза не удивились, когда ухаживания внезапно прекратились после дня труда, как и тому, что на строгой блузке библиотечного работника Элен появился розовый треугольник, приколотый английской булавкой. Возможно, Ральф и Луиза не удивились, потому что прожили достаточно долго. И многое повидали на своём веку, или, возможно, на некотором глубинно-внутреннем уровне, они по-прежнему видели ауры окружающих людей и предметов, и открывающие вход в тайный город скрытых замыслов и завуалированных мотивов.